И ты как-то с ними связана. Он провел невидимую линию, соединяющую воображаемые точки. Затем я вспомнил о том, как патологоанатом обнаружил, что артерия песила была перерезана. А у тебя трость с лезвием на конце. Карло сказал, что ты потеряла ее. Она сломалась. И что ты с ней сделала? Выбросила. Я помедлила, Макс молчал, на помойку. Я повернулась. И увидел, как в глазах койота отразился лунный свет. Если умеешь держать себя в руках, как умел, например, мой отец, ты привыкаешь к грубостям и крику, но ничто не выводит из себя так, как спокойствие выдержанных людей. Макс не отвёл взгляда. Я чувствовал, он смотрел на того, кого считал беспринципным, потерявшим контроль агентом, и бесполезно было сейчас пытаться изменить его мнение. «Разумеется, на данный момент точек у меня хватает. Но я знаю о твоей связи с Линчем. Дело шоссе шестьдесят шесть. Дальше по плану выяснить, как ты связана с Песелом. Может, Линч и ни при чем. Возможно, ты случайно пересеклась с Песелом. Или пыталась обезвредить его, но ситуация вышла из-под контроля. Ты не хотела резать ему артерию. Бриджит, вовсе нет нужды называть это убийством. Мы можем называть это самообороной». Всячески стараясь показать, будто в глубине души он заботится только о моих интересах, Макс пытался выудить информацию. Но тут я кое-что сообразила. Хоть Карло открыто дал понять, что больше не знает и не любит меня, но он не рассказал Максу о найденной в стиральной машине окровавленной одежде. Если бы он это сделал, мы бы сейчас разговаривали в участке. Перспектива ареста меня уже больше не волновала, вот только Колман уже будет не спасти. И мысль о ней напомнила, что я теряю бесценное время. Пора выходить из этого разговора. Ты называешь это самообороной? Макс, мы оба знаем, нет у нас с тобой достаточно власти, чтобы договориться. Случись всё так, как ты предлагаешь. Окружной прокурор, если только обвиняемому повезёт, будет трактовать это скорее как неумышленное убийство. Да к тому же с последующим сокрытием. Нет, уверен, прокурор будет настаивать по меньшей мере на убийстве второй степени. Вот только я этого не делала. Я старалась, чтобы голос мой звучал ровно, мягко, не агрессивно. Мне ни в коем случае нельзя было злить его, просто выпроводить из машины. Если ты сейчас меня задержишь, единственное, чего добьёшься перспектива строчить до утра очень длинный рапорт. У тебя ни свидетелей, ни данных судебной экспертизы, нет даже орудия убийства. Макс наклонился ко мне настолько близко, что я почувствовала влажное дыхание и запашок гамбургера, который он ел на обед, я не вздрогнула и не отпрянула назад. Таким же ровным тоном, с каким он рассказал бы про облако в небе, он произнес, «Карлу хороший человек. Вот почему я хочу быть уверенным на сто процентов, прежде чем сделаю что-либо, что разрушит его жизнь».